А может быть, страшно. Мутит, как будто укачивает. Она ездила раз из Одессы в Ялту и так же мутила. Боря хорошо написал про море. Жаль, что не переписала, не помню. Сейчас хочется повторять стихи. Боря понял бы. Кто знает, вдруг все обойдется. Она ему расскажет, как шила и думала о нем. Да-да, я ведь думаю о Боре. Буду повторять имя. Боря... Боря. Спальня госпожи фон Эртбергер помещалась рядом с кабинетом, где спал майор. Платье примеряли в спальне. Зина забыла поясок, побежала в комнату адъютанта. «Где же вы пропадали? Нужно кончать. Скоро мой муж вернется. Боже! Посмотрите, вырез теперь не на месте. Я вам говорила, что нельзя так делать». Вырез был на месте. И повертевшись несколько минут перед трюмом, госпожа фон Эрдбергер успокоилась. Можете идти. Сейчас придет Вальтер. Костюмом займетесь завтра. Подождите, я скажу денщику, чтобы вас накормили. Благодарю. Но я себя плохо чувствую. Боюсь, что начнется припадок. Лучше добегу до дома. Когда Зина ушла? Госпожа фон Эктбергер долго стояла перед зеркалом. В общем, мне идет, что я пополнела. У меня такой жанр. Да и вообще противно, когда женщина худая. Вот эта русская, с мордочки не дурна, а дохлая. И еще какие-то припадки. Мужчина этого не любит. Платье вышло неплохо. В Париже так шьют, что даже здешние портнишки не могут испортить... Жалко, что некому в нем показаться. Полковник не устраивает ни приемов, ни танцевальных вечеров, типичный солдафон. Единственная оказия — это день рождения фюрера. Вальтер обещал пригласить офицеров, но до 20 апреля целый месяц. Я заставлю Вальтера позвать капитана Гросса и к ужину надену это платье. Капитан очень мил. Он смотрит на меня так, что хочется погрозить пальцем, когда женщине сорок такой шалун находка. Зина шла в полушубке в крестьянском платке, несла корзину с яйцами. Немцу, который при выходе из города проверял документы, пожаловалась. «Говорят, дорого, а разве куры теперь несутся?» Немец ответил, «Не понимай». И Зина пошла дальше. Снега было еще много. Но он был серым, надреватым, обреченным. Под ногами хлюпала вода. Воздух сырой и беспокойный кружил голову. Зина ни о чем не думала. Старалась идти ровным шагом, а хотела сбежать. Ноги подгибались. Уж не накликал ли я какого-то припадка. Она улыбалась, шла с легкой туманной улыбкой. Вдруг ей пришла в голову ужасная мысль. Что, если не вышло? Степан говорил проверенные, но могли и заметить, она положила в вазу. Туда никто не заглянет. Эта ведьма может поставить цветы. Глупости, никаких цветов теперь нет. Могли заметить, что она два раза забегала. Нет, тогда схватили бы. Могла они взорваться, хоть и проверенные. Она снова перестала думать, еле шла. Когда ей показалось, что сейчас она свалится, она вспомнила «иду к Боре» и снова заулыбалась. Солнце садилось, когда Зина услышала позади шум мотора, посторонилась, но автомобиль остановился. Зина вынула из корзинки засаленный пропуск. Немцы не хотели смотреть. Втолкнули ее в машину. Там сидели две девушки, плакали, говорили, что они повинны. Машина понеслась дальше. Проехав еще десять или пятнадцать километров, остановилась у поста. Офицер сказал, позвоните, что мы возвращаемся. Если нужно проверить дальше, пусть вышлют из Василькова. Зина почувствовала облегчение. Значит, взорвалась. Но он мог не ночевать дома. Сейчас будут пытать. Неужели не выдержу? Нужно все время что-то говорить. Стихи или... Боря. И вдруг она заснула. Это было так внезапно, как обморок. Ее разбудил солдат. Иди. Их было тридцать или сорок молодых женщин. Одна кричала, она была на последнем месяце, начались схватки. Солдат тупо бил ее по спине. — Молчи! — офицер спросил. — Сколько? — ему ответили. — Тридцать восемь. В длинную комнату, куда их загнали, вошла госпожа фон Эхтбергер. Увидев ее лицо, распухшее от слез, Зина чуть не вскрикнула. — вышла! Госпожа фон Экдбергер всхлипывая, говорила, «Господи, зачем вы меня мучаете? Это простые бабы, вы ничего не понимаете. Я пойду к полковнику». Она хотела уйти. И вдруг увидела Зину. «Вам лучше назвать соучастников», — сказал капитан Гросс. Он старался не глядеть на Зину. «Восемь лет тому назад в Меране». Он встретил девушку у этой террористки. Такие же глаза. Зина молчала, только ее губы шевелились. Может быть, она повторяла Боря. «Кто вас послал?» Она почувствовала необычайное волнение. Ее как будто приподняли. Она была высоко, над этим столом, над городом. Кружилась голова, а слова шли сами собой. «Кто меня послал?» Все. «Решительно все! Бросьте декламировать, вы не на сцене! Вас повесят, понимаете?» Он поглядел на нее и крикнул, «И нечего так смотреть! Вы не медиум! Не выйдет! Отвечайте! Имена соучастников!» «Я вам сказала, я не могу назвать всех! Я мало жила, их много! Я знаю, вас разбили под Москвой! Я слышала по радио! Там был генерал Рокоссовский!» Генерал Говоров, я не помню всех имен, они тоже меня послали. Вы повесили Горенко и Диму Шварца. Они не знали, что я его убью. Вы их повесили раньше, но они меня послали, это правда. Вы из той же группы, что Шварц и Горенко? Да, из той же. Кто еще в этой группе? Я вам сказала, все. Боря. Настоящее имя. Адрес. Где он сейчас? В лесу. Убивает вас. Он из той же группы. Я говорю правду. Нас очень много. Народ!» Гросс крикнул. «Карл, заберите ее. С ней нужно поговорить по-другому. Эта тварь прикидывается сумасшедшей». Была одна страшная минута, когда Зина почувствовала, что не может больше молчать. Жгли грудь. Она крикнула «Мой! Мой!» И уже не было слов, только крик. Она лежала на липком полу, лицо было в крови, ее облили водой. Гросс сказал «Сделай ей маникюр!»